Но самый большой пакет пришел от Канареева. Обо всех срочных новостях Викентий Зиновьевич сообщал мне по телеграфу, а раз в неделю отправлял с фельдъегерем обширный отчет, а также ту информацию, которую не рисковал передавать по телеграфу. Я до полуночи разбирался с его докладом и потом еще два часа размышлял, как это так случилось, что наши, борющиеся за светлое будущее революционеры, так удачно скоррелировались с началом войны. И ведь в той истории, которую сейчас знал только я, все так же совпало. Ну никак Российская империя не могла проиграть русско-японскую войну. Один шанс на это был, один. Внутренняя смута. И вот ведь как все сложилось. Она-то раз и началась. И с Первой мировой тоже все как-то непонятно. Уж больно все интересно совпадает. Пока Англии и Франции жизненно нужна была сильная и стойкая Россия, все было нормально. Даже несмотря на военную почти катастрофу лета 1915 и жуткий снарядный голод, Россия держалась и дралась. А когда все уже стало ясно и прошло время отдавать России то, что было ей по итогам войны обещано, так на тебе. Революция. И в результате страна не получила от войны, которую выиграла. В составе коалиции ничего. Да что там не получилось? Потеряла территории не только завоеванные во время Первой мировой, но и принадлежавшие ей до начала этой войны, а также в 10-15 раз больше людей, чем было потеряно в мировой войне и 6-7 промышленного потенциала. И вот интересно, почему в то время никто ни о чем не догадался? Да, такой точки фокуса, как я, благодаря которой сразу стало понятно, что есть некий центр, откуда исходят, ну, хотя бы некие задания тогда не было. Но сделать выборку и провести корреляцию, что совсем никто не оказался способен? И все было сделано, но сгинуло, потому как после мировой войны к власти пришли дяди, которые как раз все и устроили, и уж они-то сумели хорошенько почистить концы и правильно расставить акценты. Похоже, что так. Эх, жаль, я отвратно знаю отечественную историю. Вот и из доклада Конореева очень интересные вещи выяснились. Нет, формально никто никому меня не заказывал и денег за меня не платил. Вернее, не заказывал на том уровне, который пока сумели зацепить, на уровне исполнителей. Но и на более высоком, я думаю, внешне все обстояло вполне благопристойно. В крайнем случае просто выкатили прейскурант, а там уж, мол, сами решайте. Никакого насилия и никаких приказаний. Опытные циничные дяди, какие только и способны более-менее успешно руководить любым подпольем, восторженные романтики или прямодушные идеалисты проваливаются не раз, несомненно, сделали правильный вывод. Но на уровне исполнителей все было сделано тоньше с этими юношами, бледными, со взором горящим, из которых обычно и формируют боевые группы, ну как же, кто еще готов положить свою жизнь на алтарь всеобщего счастья и свободы, провели работу. Мол, кто у нас тут самый большой землевладелец в стране? Исключая государя, конечно. У кого крестьяне опутаны долгами по рукам и ногам? Вот, поглядите, самая свежая и точная статистика. На каждое крестьянское хозяйство в вочине этого упыря приходится от 240 до 450 рублей долга, при том, что в любых других местностях долги крестьян не превышают 50 рублей на хозяйство и лишь у некоторых дотягивают до 100. И что с того, что везде крестьянское подворье как раз и стоит эти самые 50-100 рублей, а у тех, кто живет в моей вотчине, нет ни одного стоимостью менее 800. Нам же не нужна неправда, а правильные выводы. Кто самый крупный владелец заводов, газет, пароходов и так далее? У кого в закромах почти миллион пудов зерна, в то время как Эван в шести приволжских и десяти губерниях Центральной России народ страдает от недорода? чья смерть напугает всех без исключения мироедов, наживающихся на народном горбе. Нет, мы ни на чем не настаиваем, молодые люди. Вы полноправные члены нашей партии и решение принимать только и исключительно вам. У нас же свобода, которой мы и ведем остальную Россию. Подумайте, обсудите в своей ячейке. Да-да, конечно, если вы возьмете за это дело Центральный комитет готов открыть вам в полное финансирование. А после акции нам, несомненно, придется вывести исполнителей в Швейцарию, ибо за исполнителями столь громкого дела охранка будет охотиться с небывалым рвением и яростью. А партии нужны люди, способные совершить такое и сами по себе, и как знамя, пример для остальных у кого в 17, 20, 25 лет не снесло бы башку от такого захода. Кстати, в процессе этих размышлений я задался вопросом, отчего это КПСС считало началом своего существования второй съезд РСДРП, состоявшийся в 1903 году? Почему не первый-то? Нынешним юношам, яростно защищающим коммунистическую идею на форумах в интернете, Никто никогда историю КПСС не преподавал, а вот в мое время она была непременным предметом в любом учебном заведении от МГУ до военного училища, так что кое-какие сведения у меня в памяти остались, например, эта дата. Но задуматься о ней я стал только сейчас, когда эти самые революционные силы так сильно приложили по мне лично, что мне стало жизненно необходимо разобраться, что же с ними делать. Итак, условия задачи. Почему датой основания самой мощной политической партии 20 века РСДРП, ВКПБ, КПСС признан второй съезд, а не первый? Ну да, в первом участвовало гораздо меньше организаций, чем во втором. Ну да, многим участникам полиция после съезда надавала по попке. Но почему, блин, кубинцы... Считают началом своей революции провалившийся штурм казарм Манкада, после которого все оставшиеся в живых повстанцы во главе с братьями Кастро попали в плен. А русские коммунисты считать первый съезд партии, точкой отсчета ее деятельности, отказываются напрочь. Вот такой дурацкий вопрос мучил меня этой ночью. А потом меня осенило. Ребята, все правда так и есть. После первого съезда. Ничего особенного не произошло. Люди разъехались по местам и продолжили спокойно жить, размышляя над марксистской теорией и пытаясь потихоньку продвигать ее в жизнь. Кому повезло дома, на месте, кому нет, и его арестовали в провинции, поскольку ему могли запретить проживание в столицах и крупных городах или, в крайнем случае, в ссылке. Но не сажали за марксизм в царской России. Вот такой вот парадокс, блин. За грабление сиречь-эксы сажали, за убийство сиречь-теракты сажали, за организации забастовок, причем если те случались исключительно на военных предприятиях, тоже, за масштабные волнения, многие из которых являлись просто бунтами, приведшие к массовым человеческим жертвам. Главной цифрой в отчетах революционеров перед своими вышестоящими, через кого шло основное финансирование, низовых организаций, было количество участников массовых выступлений, и потому в революционных выступлениях нередко участвовали организованные и неорганизованные банды. Недаром бандитов советская власть потом долгое время считала кассово близкими, вместе с царизмом боролись да и сходными методами. Сколько угодно. А вот за марксизм нет. Во всяком случае, да так называемый Первой русской революции. Ну так вот, после первого съезда у людей продолжилась их обычная жизнь. А вот после второго началась революционная борьба. И знаете почему? Дофинансирование у людей появилось. Первый-то съезд состоялся в Минске. Люди собрались поговорить о жизни в своей собственной стране и о том, как ее улучшить на основе самой передовой марксистской теории, а вот второй. Началось все в Брюсселе, но то, о чем говорили революционеры в столице Бельгии, не понравилось даже бельгийцам. Нет, арестовывать никто никого не стал, но покинуть страну ребят попросили. И куда же это отправились наши радеющие народном благе? А угадайте с трех раз, куда у нас всякая сволочь бежит, всякие там Березовские, Гусинские и же с ними? Правильно, в Лондон. И вот там-то и родилась наша передовая и могучая РСДРП, ВКПБ, КПСС. Нет, никакими английскими агентами они там сразу не стали. Ну, не все, во всяком случае. Но англичанам этого и не надо было. Им и так очень понравилось, что эти ребята говорили. Ну, подумайте. Вот есть некая организация, которая ставит своей целью, «Разрушение государства путем смены государственного строя». Но какие им еще задания надо давать? Просто профинансировать их и помочь добиться их же собственной цели. Добьются отлично, того и хотелось. Причем без всякой войны и всего лишь за тысячную, а то и миллионную часть тех средств, в которые обойдется война. А нет, так и ладно. Чаи не свои люди, расходный материал». Чего-нибудь все равно добьются, а там можно подобрать еще каких революционеров и борцов за светлое будущее и профинансировать уже их. Вот потому-то началом деятельности РСДРП считается именно второй Лондонский съезд. И чую, раскол на меньшевиков и большевиков там произошел вовсе не из-за идеологических разногласий, просто появилось у людей, что делить. Вот и разосрались, но как приличные люди Не стали выпячивать наружу низменные истинные причины А замаскировали все это идеологическими разногласиями Ну а поделив эти самые низменные причины Принялись за работу А что, все по Марксу Товар, деньги, товар Предъявили организацию, получили финансирование Пошла работа А уж как до Октябрьской революции привыкли считать так после в истории партии и записали. Но слегка подправив обоснование сего факта. Тех же, кто считает, что при коммунистах все было строго, разумно, научно и идеологически выверено, не то что сейчас. И уж такой-то ляп никогда бы не пропустили. Отошло к байке о разработке антирадиационной краски для самолетов или к тому факту, что первый советский наукоград был назван в честь помещика Обнинского. Следующие несколько дней прошли в обычных хлопотах. Японцы наконец-то двинулись в наступление, так что отряды Чичагова отошли на север Кореи. Гилтенбранд с Того поводили стволами друг напротив друга, но так и не вступили в бой. Японцы после столь неприятных итогов боя в Чимульпа осторожничали, а наша эскадра пока уступала вражеской и по общей численности и по количеству кораблей в каждом классе, так что Яков Аполлонович опасался лезть в эскадренный бой. Тем более, что оставался еще большой шанс усилиться за счет кораблей, переброшенных по Северному морскому пути. О подготовке этой операции ни японцы, ни англичане, к моему, кстати, большому удивлению, пока не пронюхали. Нет, о том, что готовится эскадра для усиления Тихоокеанского флота они знали, но предполагали, что корабли пойдут привычным путем, через Суэц или вокруг Африки. Но крейсирование эскадры в Желтом море позволило прорваться к транспортам, двигающимся по маршруту Фузан-Йокогама, шести истребителям-миноносцев, которые за пару дней сумели отправить на дно десяток японских транспортов, а затем ушли во Владивосток. Но доминосцы были единственным классом кораблей, по которому, как мы считали, у нас с японцами паритет. Вернее, по моим прикидкам, мы японцев по этому классу кораблей превосходили. Хотя по общему числу миноносцев у японцев и было почти в два раза больше, подавляющее большинство наших миноносцев составляли новые корабли, которые по действующей классификации относились именно к классу истребителей-миноносцев. Они превосходили японские по водоизмещению в 2-5 раз, по весу залпа — раз в 8, а стоявшие на их вооружении новые торпеды обладали максимальной дальностью хода в 1 милю, либо в 4 кабельтова, но при этом развивали скорость в 40 узлов, каковой пока не обладала ни одна торпеда в мире. Да и по мореходности наши корабли были на голову выше японских, так что усиление Владивостокского отряда было нам только на руку. Теперь японцам придется перейти на конвои и задействовать существенную часть легких сил для сторожевой службы на довольно большой акватории. Уж не знаю, как там было в начале русско-японской войны в той истории, что осталось только у меня в памяти, но здесь пока все было нормально. Даст Бог победим!